Глава пятнадцатая. Вернувшись с раннего обеда, Дейзи не переставала себя корить за то, что ушла с поста, как она выразилась. Она отсутствовала, когда кто-то пришел с важной информацией по делу, и это было непростительно. Неравнодушная Сью пыталась ее утешить. Дейзи, нас тоже не было. Да, но вы думали, что я здесь, держу оборону. Стоило мне только выйти из магазина, как появился ценный свидетель. Я все испортила». Фиона тепло улыбнулась и положила ладонь на руку, чтобы успокоить. — Ты же не знала, что он придет? — Никто из нас не знал. — Я не сомневаюсь, что он вернется, — заверила ее Молли. — Давайте я заварю нам всем по чашечке чаю. — Прекрасная мысль, — согласилась Фиона. Подруги уселись за стол, а Молли ненадолго исчезла в кладовке. Затем вернулась с большим коричневым заварочным чайником и поставила его в центре стола. Через пару минут Молли разлила чай по чашкам, благоразумно решив не добавлять молоко и предоставив дамам сделать это самостоятельно. Чаепитие — вопрос очень деликатный, и у каждого в этом деле есть свои особые предпочтения. Все настолько индивидуально, что можно сравнить с отпечатком пальца. Сколько хороших чашек чая было испорчено неправильной пропорцией молока? Нальешь не то количество — и могут пройти недели, прежде чем человек, с которым вы так поступили, простит вас. Дейзи первой попробовала чай. — О, Боже, прекрасный чай! Фиона отхлебнула из своей кружки и вздохнула с удовлетворением. — Вы хорошо завариваете чай, Молли. Их, примеру, последовала Сью, но в ее реакции было меньше восторга. — Да, наверное, неплохо. Молли не обратила на нее внимания. Я узнала про одну хитрость. Не нужно заливать чайные листья кипящей водой. После того, как чайник закипит, я даю воде немного остыть. Кипяток обжигает листья и убивает аромат. «Надо же!» — у Дейзи загорелись глаза после этого судьбоносного откровения. «Теперь я только так и буду делать. А я, пожалуй, ограничусь кипятком». «Я неравнодушна к очень горячему чаю. Нет ничего хуже, чем теплый чай». Неравнодушная Сью весьма очевидно демонстрировала недовольство из-за нового способа заваривания чая. «О, я не имела в виду, что нужно ждать, пока вода остынет», — пояснила Молли. «Только минуту или две». Дискуссия могла бы продолжаться довольно долго. Хотя правильный способ заварки чая действительно очень важен. Фиона хотела перевести разговор на более насущные темы. «Как бы вы описали того человека, который приходил сюда?» Молли задумалась на секунду. «Невысокие, седые волосы, средних лет, среднего телосложения. Под такое описание подходила половина мужского населения Саутборна, старше сорока пяти лет». «И он хотел поговорить именно с нами?» — уточнила Сью. «Да», — мужчина спросил, «можно ли поговорить с Фионой, Сью или Дейзи?» Я ответила, что вас нет на месте, и предложила передать вам сообщение. Он заявил, что у него есть информация о выставке собак. Будто он знает, кто убийца. После этих слов мужчина запаниковал, словно ляпнул лишнее, сказал, что еще свяжется с вами, а потом сбежал. Значит, он нервничал. Да, он был весь взвинченный, все время оглядывался через плечо, пока стоял тут. А был он здесь недолго. «И что теперь?» — спросила Дейзи. Фиона немного помолчала, выстраивая в голове логическую цепочку. «Что ж, пока мы ничего не можем сделать. Нам остается только ждать, пока он сам с нами не свяжется. Мы не знаем, кто он и где нам его искать, поэтому придется запастись терпением. А пока займемся списком конкурентов Чарли и опросим владельцев». После того, как Молли ушла забирать Дину из школы, подруги стали по очереди обзванивать потенциальных подозреваемых, используя информацию из заявок на участие в выставке. Но ни на один из звонков не ответили. Или же они сразу переводились на голосовую почту. Возможно, потому что во второй половине дня люди работали, бегали по делам, или, как Молли, забирали детей из школы. Но, вероятнее всего... Никто просто не хотел отвечать на звонок с неизвестного номера. Фиона сама на такие звонки не отвечала. Ей уже порядком надоели мошенники, обещавшие отключить ей интернет, или заверявшие, что ее ждет посылка, которую она никогда не заказывала. Фиона смирилась с тем, что им придется встретиться с этими людьми лично. Если ты без приглашения появляешься у кого-нибудь на пороге, то не все согласятся отвечать на вопросы. Хороший пример — Пиппа построил, Хотя справедливости ради, их первая встреча с этой дамочкой закончилась тем, что Дейзи облила ее кофе. Она в любом случае не была бы им рада. Однако у нее сложилось впечатление, что Пиппа построил, пребывала бы в дурном настроении, даже если бы они заранее предупредили ее о своем визите, отправив с лакеем в напудренном парике написанное гусиным пером пергаментное письмо на бархатной подушечке. Они подождут до конца дня и дадут своим потенциальным подозреваемым время прослушать голосовую почту и перезвонить ему. Но если никто этого не сделает, подруги начнут стучаться в двери и требовать ответы. Ну, конечно, максимально любезным и вежливым образом.